Глава пятая. Возле портала меня встретила всё та же светловолосая женщина с бритвенно-острыми зубами и, улыбнувшись, провела к выходу. Палату магии я покинула, когда небо только начало темнеть. Хотелось прыгать, кричать от радости, сообщить всему миру радостную для меня новость. «Моя мечта сбылась! Я маг! Как же сложно в это поверить! Как сложно принять!» И пусть моя стихия почему-то развита как у трёхлетнего ребёнка, и пусть мне придётся приложить слишком много усилий для того, чтобы стать полноценным магом, но первый шаг сделан. Да, мне ещё надо узнать, как так вышло, что я родилась с двумя искрами, выпутать из матушки. Какой стихией владел отец? Но все эти трудности блёкли на фоне того, что я оказалась чародейкой. Удручало только одно. Сейчас я вернусь по месту и вновь выслушаю кучу невесных слов в свой адрес. Только тётушка в этой сложившейся ситуации была добра ко мне. «А ещё?» «О, братья-близнецы! Она ведь сказала попрощаться перед тем, как я уйду. Неужели она знала о том, что я смогла пройти проверку на искру? Но как? О, братья-близнецы, теперь вопросов намного больше, чем было сегодняшним утром. Но сейчас, клянусь себе перед вашим ликом, я стану полноценным магом и узнаю, что случилось с отцом. В Академии двух богов о нём наверняка остались какие-то упоминания». А это значит, что начать поиски оттуда будет намного проще, чем из нашего родового гнёздышка. Только сейчас я начинала понимать, насколько всё могло быть серьёзно, если род Селенер не искал своего главу, а не забылял о нём, просто вычеркнули из своей жизни. Поместье встретило меня какой-то подозрительной тишиной. Решив, что все сейчас находятся в столовой, собралась с мыслями и повернула налево. Зажжённые слугами свечи в канделябрах и факелы на стенах отбрасывали причудливые тени. Из кухни доносились соблазнительные ароматы, от которых голодный желудок сворачивался клубком и жалобно урчал. Двери в обеденный зал были почему-то закрыты, хотя на моей памяти такого не случалось ни разу. Да что тут происходит? выдохнула я, нажимая на ручку. Как я и думала, все собрались за ужином в столовой. Матушка сидела во главе стола и неохотно водила зубами вилки по практически пустой тарелке. Тётушка кинула на меня заинтересованный взгляд. и вновь вернулась к пище. Один только Вар Леон откинулся на спинку стула и беззастенчиво меня разглядывал. «И где тебя насила, сестричка?» «Ваши манеры!» Тут же оживилась малевика Селинер. «Вы ведете себя не так, как положено вести будущему главе рода?» Она сделала акцент на слово «будущему», чем довела Вар Леона до тихой ярости. Но как бы ни был зол брат, грубить тетушки в открытую он пока что позволить себе не мог. Я только шагнув вперёд, поняла, почему атмосфера в поместье мне не понравилась. По левую руку от матушки сидел гость и уже давно пристально смотрел в мою сторону. Мягкой ночи. Я присела в реверансе, чувствуя, как родительница проклинает меня за выбранный наряд. Мягкой ночи, госпожа Шэррил. Позволил себе скромную улыбку Алес Тамунд. Тётушка указала глазами мне на место за столом рядом с ней. И я схватилась за это, как за спасительную ниточку. Находиться рядом с другими родственниками или, возможно, женихом не хотелось. А малевика Селинер почти всегда садилась напротив матушки, тем самым отдаляясь от всех на приличное расстояние. Конечно, это было сделано не специально, а для того, чтобы следить за нами, с Ваарлеоном, и в случае чего напоминать о манерах. Заняв место по правой руке от тётушки, замерла. Голод пропал в одно мгновение, будто бы его ветром сдуло. Так, Шэрил. Не хотите ли вы поведать нам причину, по которой опоздали на ужин? Улыбнулась милевика Селенер. В её голосе я уловила нотки радости и нетерпения, словно она уже знала то, что я скажу, и наслаждалась этим. Ох, тётушка, сколько же ты мне ещё не рассказала? Мне обязательно надо будет с тобой поговорить один на один, и моя стихия поможет узнать, где ты лжёшь, а где говоришь правду. Как вы все знаете, говорила я, отодвигая от себя тарелку, чтобы не нароком её не задеть. На днях мне пришло письмо из Академии двух богов. А ещё мы все знаем, что твой дар продан. Перебил меня старший брат, даже не отрываясь от еды. Ты отказник, сестричка. Так где ж тебя носил весь день? Если вы позволите, в Орлион. Милая улыбка была адресована родственнику. Я продолжу свой рассказ. Брат тихо скрипнул зубами, а тётушка наградила кивком головы, будто радуясь моей выдержке и манерам. Как нам всем известно, игнорировать подобные письма считается дурным тоном. Поэтому утром я направилась в палату магии для того, чтобы сообщить об ошибке, о том, что я хотела требовать определённой компенсации за нанесённую обиду, я благоразумно промолчала. Там мне объяснили, что в реестре отказников я не числись, и посоветовали пройти проверку сердца магии ещё раз. Но так как сейчас объявлен набор в Академию двух богов, очередь к артефакту, который определяет, есть ли в человеке искра, оказалась достаточно велика. «В своём наряде ты прекрасно бы сошла за крестьянку или служанку одного из родов», — фыркнула маменька. Проглотив обеду, я продолжила рассказывать. И меня направили в саму академию для прохождения ритуала. «Потратить весь день на то, чтобы услышать очевидную вещь?» На этот раз меня перебил Вар Леон. «Отлично, сестричка. Что там дальше по событиям? Тебе сообщили о том, что в тебе нет никакой искры и, возможно, даже принесли свои скромные извинения, так?» «Не так!» — удержала маску хладнокровия. «Искра у меня есть. И завтра я вновь отправляюсь туда для того, чтобы сдать вступительные экзамены. Сегодня, к сожалению, я не смогла этого сделать, так как устала после ритуала. Благодарю вас за то, что интересуетесь моими делами». Признаюсь, я не смогла сдержать улыбку удовлетворения, когда лица родственников вытянулись от удивления. А Олес, который до этого всё время молчал, лишь беззвучно открывал рот. «Ты лжёшь!» Нерит Селинер, казалось, позабыла обо всём на свете. Ты продала свой дар в семь лет. Я присутствовала на этом. Да? И какая искра была продана? Перевела я взгляд на матушку. Тебе не хуже меня известно, что я подписывала документ, который запрещает об этом сообщать тебе. Мне известно, что вам, маменька, это не запрещено, и вы никакие документы не подписывали. Единственной тайной этого ритуала является... Покупатель моей стихии. Не смей повышать на меня голос, Шерил. Ты не маг. Прекращай дурить нам головы. И какой смысл мне лгать? Сложив руки на груди, я откинулась на спинку стула. Чтобы отказаться от помолвки, вместо матушки ответил Олес. Если бы у тебя был дар, то ты была бы выше по статусу, чем младший жрец. А ведь он прав. О, братья-близнецы. Как же я могла об этом позабыть? Он ведь простой человек. Тётушка Мелевика молчала, давно уже не прикасалась к еде, но сидела расслабленно, хоть и держала осанку. У меня возникало ощущение, что она чего-то ждала. "Смею тебе напомнить, Шэррил", вновь заговорила матушка, "что в нашей семье ложь приравнивается к оскорблению". "Правда? Тогда почему вы мне лжёте о том, что не знаете, какая у меня была искра, а какая сила была у Биона Селинера? Почему вы не искали его, когда он пропал?" Повисла звенящая тишина. Даже Олеск, который не имел никакого отношения к нашей семье, отложил в сторону вилку. Мне кажется, что ты интересуешься делами, которые никоим образом тебя не касаются. Ледяная улыбка коснулась Матушкиных губ. Настолько не касаются, что я могу посчитать твой вопрос оскорбительным и попросить твоего жениха возместить мне ущерб. А мне кажется, что вы делаете тайное из того, из чего её делать не стоит. Мой голос звенел яростью. Наверное, это чувствовала не только я, потому что Вар Леон напрягся. И жениха у меня нет, потому что я не приняла букет Элскерий. Олес перевел непонимающий взгляд на Нереид. Но вы ведь сказали, что передали его Шерил. В словах было столько холода, что я инстинктивно поежилась, в который раз убеждаясь, что не все так чисто с этим мужчиной. Боковым зрением я заметила, как Вар Леон прошел мимо. Куда это он? Тетушка проследила за ним взглядом, а потом вновь повернулась к нашему гостю. «Все так». Уголки губ главы рода Селинер дрогнули. Она приняла его. «К чему это ложь?» Я вскочила с места, переставая контролировать себя. «Букет Элскерри еще утром стоял на тумбе у выхода». «Стоял», — услышала я за спиной голос брата. «А теперь он твой». Меня силой развернули и ткнули в руки охапку бледно-розовых цветов. Сложно сказать, что произошло в следующий момент. Потому что всё смешалось, калейдоскоп красок и какафонию звуков. Кричал Олес, вопила матушка, а Варлеон откинул от меня. Парень упал на спину и ударился затылком о стену. Букет выскользнул из моих рук и упал к ногам. «Сыночек!» Нерит Селинер уже стояла на коленях рядом со старшим ребёнком. «Я не стану ни твоей невестой, ни женой». Глядя на Олес, оттолкнула от себя носком туфли цветы, которые потеряли вид букета и рассыпались по полу. «Не сейчас, не когда-либо в будущем. Ты лжёшь мне, и я это знаю». «Ты прикоснулась к цветам». Ледяным тоном оповестил меня жрец и встал со стула. «Теперь ты официально моя невеста. Хочешь ты этого или нет?» «Только если бы я приняла букет Элскерри осознанно». «Нет, и ты это знаешь». Тётушка хлопнула в ладоши. «Молодые люди». «Вы теряете человеческий вид? Да что с вами?» «Как все мы могли убедиться, Шерил-чародейка? А это значит то, что она вправе разорвать помолвку, даже если и коснулась цветов. Это было сделано не с доброй воли, и братья-близнецы такой союз не одобрят. Да и вы, Олес, не являетесь магом, насколько мне известно». «Закрой свой рот», — горкнула Нерит, теряя самообладание. «Шерил выйдет замуж за этого человека». Но главу рода все проигнорировали. Олес злобно посмотрел на тетушку и процедил сквозь зубы. «Не являюсь. Но это не значит, что в будущем я не стану главным жрецом». «Позвольте узнать, как...» — усмехнулась Малевика Селенер, право первого наследника. «Насколько мне известно...» — все тем же тоном продолжила рассуждать матушкина сестра. «Ваш отец еще полон сил и здоровья и здорового, а также он маг света, что существенно продлевает ему жизнь». Ещё о, и как нескоро мы потребуются заместить на должность главного жреца храма старшего бога. Вы лезете не в своё дело, обрубил мужчина, ошарел Коснус с букета. По тому я могу требовать или свадьбы, или денежной компенсации. Думаю, что Великая ложа сможет разрешить этот конфликт, задумчиво произнесла тётушка. Особенно, если донести до них информацию о том, что дочь Биона Селинера оказалась магом. А также сообщить, каким образом девушка дотронулась до цветов. Ты не посмеешь, матушка стояла за спиной сестры. Ты не посмеешь разрушить наш род. Наш род практически мёртв. Холодно улыбнулась Малевик и Селенер, поворачиваясь лицом к родственнице. Только Шэррил в состоянии его возродить, ведь в ней есть магическая искра. Главой рода будет твар Леон. «Варли он не имеет искры, и к тому же сын простой крестьянки». Матушка шагнула к сестре и, замахнувшись, ударила по лицу. «Ещё раз мне об этом напомнишь, и вылетишь отсюда быстрее, чем скажешь, Шерил, осанка. Ты меня поняла?» «Ты теряешь лицо, не реет», — ледяным тоном произнесла матушка, даже не обращая внимания на красный отпечаток ладони на левой щеке. «А в ложе я всё-таки обращусь. Ты зря дозвала нашу семью из неё». Тебе ведь предлагали членство без взносов, на себя это брали остальные семьи, но ты испугалась. Что? Что она только что сказала? Братья-близнецы, пусть всё это будет сном, молю. Я уже совершенно ничего не понимаю, но мне страшно смотреть на происходящее в этом поместье, очень страшно. Матушка прикрыла глаза. Ещё одно слово, Маливика, и я не посмотрю на то, что ты моя сестра. Поправив растрепавшуюся причёску, тётушка повернула с колеса Приношу свои извинения за мою младшую сестру и её детей. Вы не должны были стать свидетелем этой сцены. Вы ведь с ней являетесь частью нашей семьи. Не дождавшись ответа, она повернулась и покинула столовую, процокая каблуками по полу. Я кинулась за тётушкой, когда ледяной голос Нириет Селенер коснулся меня. Шэрил, ты откажешься от обучения в Академии Двух Богов и станешь женой господина Алеса Тамунда. Это моё последнее слово как главы рода. Медленно развернувшись, свела лопатки вместе и отчеканила: "Нет. Я не буду делать так, как вы прикажете. При всём уважении к вам, матушка, я выберу свой путь сама. Я сдам вступительные экзамены и выполню свою мечту. А если вы попробуете мне помешать, я обращусь к великой ложе". Думаю, что тётушка не лгала, говоря о том, что Бён Селинер был там значимым лицом. Мне никто ничего не сказал, не бросился вслед, не кричал проклятия. Покинув обеденную залу, я бегом кинулась на второй этаж к покоям тётушки Малевки. У меня к ней было очень много вопросов, настолько много, что я боялась что-то забыть. Я с замиранием сердца несколько раз постучала в тёмно-коричневую дверь. "Ходи", послышался приглушённый голос родственницы. Нажав на ручку, толкнула дверь и вошла в комнату тётушки. Тут я ни разу не была, но даже сейчас понимала, что что-то не так. Было как-то пусто и неуютно. А потом заметила по центру комнаты несколько раскрытых тканевых мешков, из которых выглядывали платья. «Тетушка, что происходит?» Женщина в это мгновение выносила из спальни пару золотистых туфелек на плоской подошве. Она улыбнулась и пожала плечами. «Я решила уехать до того момента, пока не Рит надумает выкинуть меня из поместья, как безродную псину». «Тетушка, ну так нельзя!» Я кинулась к ней и схватила за руки. «Может, я раньше этого не понимала и вела себя как дура». Но всё, что есть, держится исключительно на вас. Если вы покинете поместье Селенэр, то тут останутся одни руины. Деточка, тут уже давно одни руины. Только видимость осталась, горько проговорила она, высвобождаясь из моей хватки и пряча обувь в сумку. Но ты пришла ко мне не просто так, я права? Да, я хотела поговорить. Присядем, предложила Маливик Селенэр, махнув рукой в сторону небольшого квадратного стола. озе, которого стояли два массивных тёмных пуфа. Не дожидаясь моего согласия, тётушка прошла к одному из них и, подхватив подол длинного серого платья, села. В её ярких зелёных глазах плясали демонята радости, словно она не видела меня несколько лет и теперь наконец мы сведились. Заняв второй пуф, я заговорила: "Тётушка, что значили все те слова, сказанные в столовой?" "Значили ровно то, что я сказала", пожала она плечами, отводя взгляд. "Расскажите мне, пожалуйста, всё." Это было сказано шепотом. Малевика Селенер вздохнула. «Что ты хочешь услышать, Шерил? То, что твоя матушка и ее сестра родом из глухой деревни, которая расположена на периферии королевства? Или то, что твой отец был там по заданию Великой Ложи и влюбился в местную жительницу? Что именно мне тебе рассказать, дитя? Что он смог забрать всю нашу семью оттуда? Своими вопросами она рассказала мне почти всю свою историю. Но я не могла понять, лжет она мне или нет. Моя стихия, моя воздушная магическая искра молчала. Отец, тётушка, скажите, вы ведь знаете, какая стихия ему подчинялась? Это был воздух. Пожалуйста, ответьте. Я никогда не встревала в дела Биона, покачала головой Малевик и Селинер. Он и так слишком много для меня сделал. И если бы не твой отец, я бы до сих пор жила в глухой деревушке и не имела бы родового имени, не имела бы семьи. Сейчас она не угала, но было такое чувство, что чего-то не договаривала. О чём же ты молчишь, тётушка? О, братья-близнецы, пожалуйста, помогите мне её разговорить. Я должна всё знать, должна. Но это ведь не всё, что тебя беспокоит, так? Да. У меня такое чувство, что вы знали о моей селе о том, что Олесь пришёл сюда не просто так. Что вы знали? Я думала, что ты уже догадалась. Улыбнулась она. «Твой несостоявшийся жених уж очень хочет стать главным жрецом. Разве ты этого не заметила?» «Но он ведь не маг?» «Именно», — усмехнулась Малевика Селинер. «Отец не сильно спешит покупать ему искру, видимо, на то есть свои причины. Остается лишь право первого наследника». «Я не понимаю». «Если бы его отец внезапно погиб, то Олес занял бы его место, невзирая на отсутствие искры». «Думаешь, Шерилл, голова не только для болтовни на шее держится». «Он хотел выставить меня убийцей?» Я ахнула, прижимая ладонь ко рту. «Но это ведь...» «Это лишь моя догадка». Пожала плечами тетушка. «Но если до этого дошла и ты, то значит, где-то мы с тобой доправы». «И да, наличие в тебе искры ему теперь только мешает. Ты выше по статусу, а значит, так просто подставить тебя у него уже не получится». После этого открытия мне стало не по себе. Я только что сидела за одним столом с убийцей, и пусть он ещё ничего не сделал, но допускал мысль. Да. Сейчас я готова поверить в то, что наша тётушка Догадка оказалась верна. Алис монстр, который притворяется человеком. Не могу поверить, что он пошёл бы на такое. Кто знает, вздохнула женщина. Ведимо, правды мы никогда не узнаем. Но если он вдруг продолжит тебя преследовать, не замедлительно обращайся в великое ложе. вам тебе помогут. А что с моим вторым вопросом? Через мгновение я сменила тему. Не хотелось думать о том, что человек, пленивший моё сердце, был настолько нечист помыслами. Это было всего лишь предположение. Тётушка отвернулась к окну. Я просто верила в тебя. лжёт. Вот сейчас она лжёт, но я прекрасно знаю, что ничего более вытянуть из неё мне не удастся. К тому же, малевик и Селянер сейчас злиться. О, братья-близнецы, как же сложно в этой семье узнать хоть что-то. А «Куда вы собрались?» Постаралась я продолжить разговор и вернуть расположение родственницы. «Куда отправитесь?» «Я давно мечтала путешествовать», — улыбнулась она. «Денег семье Селинар я не возьму. Ты не переживай». «Да я не об этом», — в сердцах повысила голос. «Я просто не хочу, чтобы вы меня покидали. Вы дали мне слишком много. Я в вечном долгу перед вами, тётушка. Но когда-нибудь я выплачу этот долг». «Глупенькая». Впервые в голосе Малевики Селинер я услышала нотки нежности. «Ты ничего мне не должна, Шерил. Но если так хочешь, то найди отца. Узнай, куда и почему пропал Бион. Он бы никогда в жизни не бросил свою семью. Ни за что и никогда». Она и впрямь не знает, что стало с отцом, не лжет. Слезы душили, и я с трудом проговорила. «Клянусь, перед ликом братьев-близнецов клянусь, что отыщу его». Тетушка лишь коротко кивнула. Это правда, что матушка отказалась от членства в нашей семье в Луже. Я постаралась этим вопросом просушить выступившие слёзы. Правда, горько усмехнулась женщина. Она боялась, что в Орлеона, как будущего главу рода, начнут посылать на опасные задания, вроде тех, на которые ездил Бион. Поэтому и отказалась. Не вини её за это. Но ведь он немак, так разве можно? Тётушка лишь пожала плечами. Значит, отец в вашей деревушке был по какому-то заданию? Да. У нас обосновался один колдун, который проводил эксперименты над людьми. Ложь послала своего человека для того, чтобы устранить проблему. Повисла тишина. У меня ещё было много вопросов, много слов, но что-то мешало произнести их. Собираясь с духом, обвела комнату родственницы взглядом. Я бы хотела, чтобы вы задержались на несколько дней. Это возможно? Вопрос прозвучал очень тихо, но родственница услышала меня, а я боялась поднять глаза от тёмно-малинового ковра, покрывающего пол. «Зачем?» — было слышно, что тётушка вновь улыбается. «Я бы хотела, чтобы именно вы проводили меня в Академию Двух Богов». Слух эти слова прозвучали намного глупее и нелепее, чем я ожидала. Даже было чувство, что вот сейчас она засмеётся надо мной и, конечно же, откажет. Зашелестела ткань платья, когда малевика Селинер подошла и присела рядом. Её холодные пальцы коснулись моего подбородка, вздёрнули его вверх. "Да, мане, никогда не должна прятать взгляд", проговорила она, а зелёные глаза почему-то блестели в свете свечей. "Никогда, запомни это. Только если она не флиртует с очаровательным мужчиной, так да этим трюком дама проверяет, понравился ли она кавалеру. И только если он пытается поймать её взгляд, дама поймёт, что к чему. Запомнила?" "Да, тётушка." Я уже чувствовала, как по щекам текут горячие слёзы. Понимала, что проходят последние дни, которые я проведу рядом с этой родной женщиной. Как же много она мне дала, как же много меня научила. Спасибо, прошептала я, поворачистая обнимая тётушку. Спасибо вам за всё. Я выполню свою клятву. Я верю, шепнул. Она легко приобняла меня за плечи. Верю, девочка. А теперь утри слёзы. Такие вещи дама не должна показывать абсолютно никому. выблевновшись я отстранилась от родственницы едут братья-близнецы мне будет очень не хватать её поучений и лекций очень